Двадцать три часа сорок пять минут. Время возвращаться. Иван, я пластилин нашел. Прикинь, какой брусочек хорошенький, как в детстве с полосочками. Давай из него что-нибудь слепим. Я не умею лепить. Я тоже, но это нам не мешает. Соня любит лепить пельмешки, и я иногда соглашаюсь, хоть и совсем не умею. Давай из пластилина пельмешки слепим. Давай лучше поймем, мы правильно вообще идем. Сейчас правильно. Да, в сторону дома. Мне кажется, тут на пару пельмешек всего. Хм, нет смысла. Смысл есть, когда любишь кого-то. У нас есть две незмысловатые мысли: Ивана и Сони, по одной на каждого. Соня любит, и Ваня будет ругаться. Сейчас я буду ругаться. Дай пластилин мне, а то потеряешь. Совсем с пустыми руками вернёмся. Не, что ты ещё мы найдём, я чувствую. Если делать то, что любит Соня, и не делать того, из-за чего и буду ругаться, тогда получается праздник. Мы с ней вместе стремимся к празднику, а потом понимаем, что мы и есть друг для друга праздники. Ну, в смысле, она праздник для меня, а я я, наверное, не очень понятно рассказываю, да? Не очень. Ладно. И я зато вспомнил, где начался этот путь. В Переделкино, ночью с палаткой. Я вышел к вам пьяный, и мы на можайку поехали. Неважно, даже я уже чувствую, что мы движемся правильно в сторону дома. И главное трезвые. И ты будешь смеяться, но, кажется, я опять что-то нашёл. Что это? Золотой слиток. На килограмм примерно по ощущениям. И что мы с ним будем делать? Принесём в Москву и продадим Сбербанк. Я боюсь, с этим слитком в Сбербанк нас там примут. За что? За слиток. Ну, золото же легально. Но мы же его в закладке нашли. Клад просто истлеет в земле, если ты его не найдёшь. А найденный клад становится даром. А прикинь, найти всё-таки куль шишек. И как ты его потащишь в Москву? И так золото нести. Ну, не куля, хотя бы полкуля, как мы ему отцу тогда в тайге насыпали. И что ты с ним будешь делать? Тоже в Сбербанк сдашь? Это на весь год запас орешков. Знаешь, я в последнее время часто как бы смотрю на нас как бы со стороны и получается такой непонятный артхаус. Двое просто идут в темноте и тишине. Не знаю, как слиток золота или куль шишек, но обрусок пластилина мне точно поможет. Я сделаю из него беруши, чтобы не слышать больше твоих мыслей ивана и идти уже действительно в тишине. Если бы это было так просто. Хорошо? Только ты понесёшь этот дар. Конечно. И чем больше я буду дарить другим, Чем богач буду становиться сам. Главное, единорога больше не встретить. А прикинь, встретить единорожка с матерью. Интересно, что они едят? Так же как лоси пьют молоко? Угу, mm, золотое. Соня однажды сказала, что со мной она видит звёзды. И я теперь вижу звёзды, они проступают, и по ним мы вернёмся домой. Звёзды из чистого золота, видишь? Тихо. А то единорогов всех распугаешь.